ЧАСТЬ 2. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ПОИСКИ «Почему ты ее отпустил?» — спросила свет откнув пальцем в грудь. Глаза жены блестели. Попытался сообразить, как же получилось так, что неизвестный мужик отнял у нас дочь. Больную дочку, которая, возможно, вообще при смерти. И я сейчас ничем не мог ей помочь. — Да, ты! Почему ты ее отпустил? — спросила Светлана и вдруг заплакала. Мы стояли у огромного пожарища, бревна сгорая гудели, словно гигантский, потревоженный великаном улей. Он... он появился из ниоткуда. Вылетел на меня, оттолкнул, и я... — Что ты? Ты не смог, блин, удержать. Это же твоя дочь. Твоя дочь! Жена снова ткнула меня пальцем. Н -н -н Но, Свет, что я мог сделать? Да, действительно, что ты мог. Ты всю жизнь ничего не можешь. Тебя даже дома нет. А когда ты дома, ты не с нами. Ты занят только своими книжками. Все сидишь за компом. А в это время дочь болеет. Ей нужна помощь. А ты где? Тебя нет, хоть ты дома. Типа. — Я? Я... Да мне надо было сдать книгу. Ты же знаешь, что я последний месяц работал, потому что мне надо было сдаться после новогодних. Чтобы в апреле книжка вышла. Времени в обрез. Ее еще надо править. Я думал, в эти новогодние заняться. — Ну что? Занялся? — Да. — Все. Кристины нет. Нет у нас больше дочки. Света ударила меня кулаком и, пошатнувшись, села прямо в сугроб рядом с автостоянкой. Свет, тут небезопасно. Я показал на огонь, который мог в любой момент переметнуться через частично полыхавший забор на одну из стоящих поблизости машин. Небезопасно. Да сейчас нигде не безопасно. Свет не надо, не сейчас. Попытался успокоить я жену. Нам надо быть А что дальше сказать не знал. Что вместе-то? Типа надо держаться вместе, чтобы найти дочь? Да это и так очевидно. Не надо? Это надо было тебе раньше говорить, пока ее не забрали. Света встала и побрела по стоянке, огибая пожарище. «Кристин!» Закричала она. «Свет, стой!» ты «Да пошел ты!» Бросила она, даже не оглянувшись. «А ведь она права, что я за отец такой». Наплевал на дочь, занимался только книгами. Да, меня заботили рейтинги в онлайн-магазинах, рецензии, цифры продаж. Но среди всего этого информационного книгошума я совершенно забыл о здоровье дочери. Нет, точнее не так. Заботу о нем я спихнул на жену. Заставил ее разбираться с болячками Кристины. И вот итог. Девочка сначала заболела коклюшем, а потом... Потом в нее кто-то вселился. Правда, это всего лишь догадка. Но почему-то подсознательно я в ней даже не сомневался. И в конце концов Кристину украли. И все по моей вине. — Кристина! — кричала жена. — Да подожди ты! Ну прости меня, пожалуйста! Я нагнал Свету, попытался обнять, но та отстранилась. «Когда найдем, тогда и будешь оправдываться. Не передо мной, перед ней, перед Кристиной. Потому что тебя даже не было на ее выступлении. Позавчера которое было? Да, между прочим, первое выступление у них во дворце пионеров. Она так радовалась. Готовила платье, ждала, что ты придешь. Оценишь. Папочка же у нее самый любимый, как всегда». Но ты же знаешь, мне надо было... Что надо? Очередную книжку мусолить. Да кому она нужна, кроме тебя? Меня же поставили в план, это все не так просто. Да, чужого дядя он боится подвести, а свою дочь нет. Она хотела... Ой, хотела видеть папу, чтобы тот пришел, посмотрел, как она в дефиле ходит. Какой ей костюм девочки сшили. Специально для этого выступления я. А ты что? Кристинка ходила на кружок моделирования. Там они с младшими школьницами-подружками делали игрушки, а девочки постарше шили одежду. И для себя, и для малышей. А потом все вместе демонстрировали наряды на сцене Дворца пионеров. То есть и школа мастериц, и модельная студия в одном флаконе. Но я ведь видел... Продолжал оправдываться я, хотя, когда Кристи приходила показать платье, я даже не повернулся к ней. Сидел, уткнувшись в ком, только буркнул в ответ здорово и все. «Да что ты видел?» «Ну, как она дефилирует дома?» «Она мне показывала». «Спина твоя видела, да?» Света остановилась. «Мы ведь ее убили!» В конце концов я развернул жену и прижал к себе. На этот раз она даже не отстранилась, заплакала. «Послушай, я виноват, все правда. Надо было уделять ей больше времени». «Толку-то теперь рассуждать!» Жена отстранилась от меня, и тут мы оба заметили машину с надписью «ДПС», стоявшую у соседнего дома. «Помогите нам, пожалуйста! У нас дочку украли! Мужчина в черном, он...» Жена бросилась к машине, но на полпути остановилась. Рядом с полицейским авто блестела лужа крови. Помогать тебе я!» Незнакомец приложил толстый коричневый палец к губам девочки. В нос ударил запах старой заплесневелой шерсти, совсем как у бабушки в комоде. «Кто ты?» — Время о Объясню позже, — ответил незнакомец. Он все еще стоял в тени. Кристинка видела только лапы, похожие на те, что были у собачки игрушки, которую связала мама. — Как у буфика, только огромной, будто слоновьи. — Уходить быстрее надо, — сказал незнакомец. Он наконец-то вышел на свет. Действительно, Буфик, ее игрушка, но размером с человека. и губы шевелились, когда гигант проговорил слова. «Ты игрушка?» «Времени нет, же сказал я», — ответила существо, схватив Кристину за руку и потянув за собой. Они двигались по тоннелю, который был гораздо уже, чем тот, в который Кристина провалилась сначала, но, по крайней мере, никто не хватал ее за плечи. «Постой, куда ты меня тащишь?» Существо резко развернулось и приложило огромный шерстяной палец к губам. «С -с -с, услышит он, — предупредила ожившая игрушка. «Кто он?» — не поняла Кристина. Девочку сбивало с толку не только появление самого существа и то, что оно говорило, но и то, как оживший Буфик это делал. Обычно папа подобным образом изображал маленького зеленого человечка с длинными ушами и седой головой из звездных вуин. Звали зеленого монстра почти как лекарство, которым мажут раны. Йод или что-то типа того. Мистер Йод тоже говорил как оживший буфик, переставляя слова в предложениях задом наперед. «Слышит кто, тот он!» — ответила ожившая игрушка. «Ничего не понимаю», — прошептала Кристина, сама себе удивляясь. Другая бы на ее месте первым делом спросила бы игрушку, почему та вдруг ожила, стала ходить, разговаривать. Кристинку же интересовала, кто тот неизвестный, что рычит в темноте, но ей казалось, что это важно. Важно для того, чтобы найти папу и маму, чтобы не пропасть здесь в темной пещере, в которую она непонятно как вообще попала. Время не. Нас чует он. Дальше уйти надо. Существо продолжало тащить девочку по тоннелю, стены которого напоминали сшитые между собой куски мяса. По пути приходилось касаться стенок, очень влажные, холодные и противные. Кроме того, Кристине всё время казалось, что из стены Вот-вот снова выскочит рука, которая схватит и утащит прямо внутрь стены. Прямо в мясо. «Чуть-чуть еще», — сказал Буфик. Ожившая игрушка не давала передохнуть, тащила вперед, словно была паровозом, а Кристина — вагончиком. «Скоро уже», — пропыхтел Буфик. «Дома и чуть-чуть еще». «Дома?» — не поняла Кристина. Буфик улыбнулся. Они продрались сквозь узкую арку, напоминавшую человеческую подмышку, и вышли в просторную пещеру. Кристина открыла рот. Такого чуда она еще никогда не видела. «Отойдите от машины!» Рявкнул голос позади нас. «Сейчас же!» Полицейский. В куртке со значком ДПС, но при этом без форменной кепки. На лбу запеклась кровь. «Отойдите, — говорю, — а то, ей-богу, буду стрелять!» Ствол в руках полицейского дрожал, поэтому поспешил поднять руки. Света посмотрела на меня и сделала то же самое. Полицейский подошел ближе, пристально нас рассматривая. «Телефоны есть? — спросил он. «Чего?» — не понял я. «Телефон, — говорю, — есть!» «Да, есть, а что?» — затараторил я, вытаскивая из кармана мобильник. Жена тем временем обратилась к полицейскому. «Помогите, пожалуйста! У нас дочь украли, Кристину! Мужчина в черном пальто!» Но страж порядка ее не слушал. «Давай сюда!» — скомандовал он мне, увидев, как я достаю мобильник. Полицейский взял телефон... И со всего размаху бросил на лед и тут же наступил на него ногой. Потоптался. «Что вы, блин, себе позволяете?» Я бросился к полицейскому, чтобы забрать мобильник, но тот наставил на меня пистолет. «Стой, если не хочешь, чтобы я тебе мозги вышиб!» Процедил он, продолжая растаптывать остатки гаджета. «Черт-то в мир окончательно сошел с ума!» «У тебя...» Спросил полицейский, наводя пистолет на жену. «Телефон есть?» Я попытался закрыть свету с собой, в итоге ствол уперся мне в грудь. «У нее нет, она забыла дома». Ответил я за нее. «Послушайте, нам нужна помощь, полиции. У нас дочь пропала, мужик в черном пальто, он только что ее похитил. Это было похищение ребенка, понимаете?» «Мужик в пальто...» Да, мужчина в пальто, выкрал нашу дочь. Сейчас и не такое происходит на улицах. Полицейский пнул остатки смартфона, которые ударились о борт машины. Он посмотрел на транспортное средство, словно только что вспомнил о его существовании. А ну-ка внутрь, живо! Скомандовал он. Мы с женой переглянулись. Вы нам поможете ее найти? — спросила Светлана. Полицейский беспокойно огляделся. В ближайшем подъезде что-то загрохотало. — Да быстрее, черт вас, дери! В машину! — почти завопил страж порядка. Мы заскочили внутрь и захлопнули за собой дверцы. Полицейский тоже сел в машину, завел мотор. Рация тут же ожила. Многочисленные случаи суицидов на некрасовые и Попово. Граждане в состоянии афирта выбрасываются свечи окон и балконов. Некоторые поднимаются на крыши, чтобы покончить с собой. Тем постам, тем, кто остался, необходимо проверить сообщение об инцидентах на некрасова 38, 42, 44, 53А, 58, 60, 62. Боже. Выдохнул я, пока голос зачитывал длинный список домов, в которых требуется проверка. 52 -й. Обратился по рации наш спутник. Это 52 -й. Был атакован на месте. Напарники исчезли. Исчезли? При каких обстоятельствах? Переспросил голос. Вот ситуация. Не могу сказать. Черт. Полицейский в сердцах ударил по рулю. Не могу сказать. Их просто не стало. 52 -й. Вы можете обыскать территорию и найти. Нет. «Нет, черт возьми тут полный хаос на меня напали только что черт мне пришлось бежать наткнулся по пути на двоих они вроде бы не добавленные не добавленные подумал я это что же еще за словечко такое скажите им что нашу дочь украли встряла в разговор светлана вы слышите ей у нас пропала дочка почему до этого никому нет дела это снова 52 и «Люди, которых я подобрал, они говорят, что у них пропала дочь». «Телефоны?» — спросила рация. «Опять всех гаджеты интересуют, а не люди», — подумал я. «Уничтожены, они не опасны», — сказал полицейский. «Я думаю, что не опасны». «Ничего нельзя знать наверняка. Кроме того, они могут быть в базе, а они... Дальше помехи. «Да, я знаю, мы выезжаем. Нам участок?» — спросил полицейский. Рация же в ответ шипела на все лады, голос диспетчера тонул в помехах, словно в болоте. «Здорово! Нет! Повторяю, нет! Вам нужно проверить ориентировку на разработчика приложения!» О как! Снова про приложение! Да какое еще приложение! А не то ли самое, что убило женщину в автобусе и троллейбусе? и даже медсестру, которая пыталась вломиться к нам ночью. Вот насчет последней не уверен полностью, но чутье подсказывало, что и в ее смерти не обошлось без высоких технологий, без мертвограмма. «Проверить?» – переспросил полицейский. «Повторяю, у меня с собой мужчина и женщина, они ищут дочь». 52-й, в вашем районе вы сейчас одни, больше никого. Записывайте их. Фамилия, имя, отчество. Григорьев Константин Олегович. Адрес проживания. Щерца 52В. Квартира номер 44. Но! Голос диспетчера окончательно утонул в помехах. Одни хрипы в ответ. Ой, черт! выругался полицейский, когда почувствовал, как Светлана резко рванула пистолет у него из кобуры. Все произошло настолько быстро, что даже я не успел ей помешать. — Ты должен нам помочь, — сказала Светлана, наставив ствол на полицейского. «Что это?» — спросила Кристина. Перед ними просторная пещера, своды которой уходили высоко-высоко вверх. Потолка даже не видно. Сами стены здесь состояли из... «Это же кости!» — завопила Кристинка, шарахнувшись от одной из стен, но тут же заметила, что под ногами и вовсе черепа. Те будто смотрели на девочку своими пустыми глазницами. Девочка взвизгнула и подпрыгнула, но тут же наступила на череп. Тот заметно хрустнул под ее весом. «Бояться чего нашла? Кусаются не мертвые!» Сказал Буфик и, не давая Кристинке окончательно испугаться, потащил ее вглубь пещеры. Из темноты показалась избушка. «Дома и мы, вот!» — сказала игрушка. Кристина мгновенно забыла про черепа, по которым шагала и завороженно смотрела на удивительный домик. Тот целиком состоял из шоколадных фигурок — дымковских барынь в два человеческих роста, барашков, гусей и даже Деда Мороза, голова которого торчала из крыши вместо дымохода. В одну из стенок влип желтый шар. До Кристины не сразу дошло, что это чупа-чупс. «Сладкий домик из сказок», — догадалась она. В животе сразу заурчало. Кристинка не могла вспомнить, как давно она в последний раз ела. Наверное, с того момента, как заболела. Только пила чаи, грудной сбор, до спала А еще очень много кашляла. Но с того момента, как попала в сказочный тоннель, болезнь будто бы прошла. Совсем. «Турын, да. это же сон!» — напомнила она сама себе. «Просто ты во сне, поэтому ничего не чувствуешь. Поэтому тебе видятся всякие шоколадные избушки, которые выглядят так, ой, вкусно. И вообще...» В животе снова заурчало. «Голодная?» — спросил Буфик. Кристина кивнула. «Съешь, на!» — сказала существо, отломив прямо от дома торчащую руку дымковской барыни. Запахло какао. Девочка сразу вспомнила те субботы, когда мама готовила самодельные конфеты. Вот это было объедение. Кристинка сразу же сунула шоколадную конечность в рот. На лице появилась непроизвольная улыбка. «Внутрь, быстрее!» — скомандовал Буфик. «Поговорим и там, быстрее! Здесь будут они скоро!» «Кто? «Ой, они!» — поперхнулась Кристина. «Знать не лучше тебе!» — ответило существо, закрывая за собой дверь, которая, по сути, была одной большой шоколадной плиткой. «Достаточно толстой. Если стукнуть, то сходу и не пробьешь. Пожалуй, даже папа бы не справился, только если бульдозером сносить». «Вовремя!» — сказал Буфик, когда снаружи избушки завыли твари.